Глава восьмая. Цветочек. Сегодня даже Шеви у порога смотрится странно и не на своём месте. Флоренс вдруг понимает, что будет скучать по этому дому, по милым, хоть и любопытным соседям, по гаражу и удобной гардеробной. Нельзя сказать, что она любила дом. Вся её любовь концентрировалась на самом Гэри, а это место просто шло с ним в комплекте вместе с очаровательной решительностью, грубостью и ощущением, что ты живёшь с огромным агрессивным зверем, который почему-то мурчит у твоих ног. Всё закончилось. Ей осталось закинуть ещё одну коробку в шиве и найти для неё новое парковочное место. Флоренс крутит ключи в руке и набирает номер Гэри. В последний раз, наверное. Привет, Фло, слышит она его сонный голос. Привет. Ты как? «Прости, я целую неделю не могла...» «Всё в порядке. Ты сама как...» Гэри звучит удивительно спокойно, без тени злобы в голосе. Когда расставались, он сказал, что она для него останется родным человеком и, кажется, снова не обманывал. «Хорошо. Правда. Я забрала вещи, так что ты можешь возвращаться к себе», — говорит Фло. «Понял», — серьёзно произносит Гэри. «Звоню узнать... Ключ...» «Под крыльцом оставить или лучше привезти?» «Нет, можешь там положить. Нормально будет». «Хорошо. Я ещё холодильник расчистила. За неделю кое-что испортилось». Она вдруг остро осознаёт их расставание. Это не просто разъехаться с соседом или уволиться с работы. Флоренс слышит его голос и понимает, что любила эти звуки. Даже специально старалась разговорить самого молчаливого парня на планете. «Ты точно в порядке?» — спрашивает она. «Всё нормально, правда? Уверена, что сейчас готова?» «Не готова. Надеяться на какое-то восстановление отношений совсем не имеет смысла, но уезжать сейчас? Нет. Даже несмотря на чудесную крышу в бушвике». «Да, Гэри», — говорит Флоренс, — «я нашла квартиру. Бри помогла перевезти вещи, так что всё нормально, правда?» «Если тебе нужна будет помощь в чём-то, не теряй мой номер, хорошо?» «Договорились. Береги себя». Флоренс отключает звонок и на секунду задерживает взгляд на экране телефона. Вот как это значит происходит. Второй раз в её жизни. Просто «береги себя». Ключ под порожком и тянущее ощущение внутренней пустоты. Впрочем, когда расставались с Грегом было хуже. Сейчас она хотя бы знает, что с ней не так. Шеви даже не поскрипывает привычно дверью, когда Флоренс садится внутрь. На левом крыле осталась царапина от той неудачной парковки. Гэри не починил. Он просил напомнить, но после того, как они поругались и перестали разговаривать, это было бы слишком неловко. Нужно возвращаться в квартиру. У неё до сих пор не разобраны вещи. Завтра на работу будет не в чем ехать. Шкаф, конечно, уже привезли, но почему-то в магазине не сообщили, что собирать его никто не планирует. Найти кого-нибудь, кто поможет со шкафом, перестелить кровать, разобрать хотя бы несколько коробок — отличный план для воскресенья. Но Флоренс заранее чувствует себя усталой. Пытаясь избежать всей этой работы, она даже заворачивает в галерею, чтобы проверить, как они там. Это бессмысленно. Всё равно не происходит ничего нового. Моника даже смотрит удивлённо, и понятно почему. Флоренс редко позволяет себе заявиться на работу в джинсах и топе. Она быстро скрывается в кабинете, но и там сегодня работы нет. Разобрала дела на прошлой неделе, пока пыталась избежать переживаний из-за Гэри. Справившись с последним, чем можно заняться в выходной, ответами на письма с заявками, Флоренс ещё долго смотрит в тёмный экран ноутбука. Мыслей в голове то слишком много, то ни одной. Она больше не вернётся в Бронкс, не закинет на Гэри ноги, не будет обнимать его по утрам. Они чужие друг другу, и очередные годы отношений прошли зря. Столько времени, чтобы потом услышать в трубке сухое и скучное «береги себя». Когда грег бросил её, вынужденный жениться на девушке с кровью почище, она поняла, проглотила, Пережила и целых полгода училась сквозь зубы поддерживать отношения. И с ним это оказалось легко, он и сам всё понимал. Чуткий грек ни разу не сделал ничего, чтобы она чувствовала себя хуже. Давал ей необходимую дистанцию и даже на свадьбу пригласил неформально. Сначала попытался понять, как она к этому отнесётся. А она была готова. Их первый с Гэри выход в свет, и тот даже не слишком жаловался на необходимость надеть костюм. Он тогда уже начинал носить на работу рубашки и вообще превращаться в человека, похожего на операционного директора крупной компании. Почему они начали встречаться? Флоренс вспоминает, как Гэри просто сообщил, что заедет и заберёт её. Он был невообразимо сексуальным в своей уверенности, словно уже тогда решил, что они будут вместе. Обычный парень из Англии. Всего пару лет как вылез из гаража, в котором работал механиком. Он точно не бросил бы её только потому, что её родители приехали из Колумбии. Флоренс захлопывает крышку ноутбука и поднимается. Хватит жалеть себя, перебирать воспоминания и пытаться найти ответы на вопросы, которые их даже не требуют. Она едет домой, в свою новую квартиру. Было бы хорошо ещё по дороге найти супермаркет. В холодильнике есть только недопитая бутылка вина — спасибо, Бри — и яблоко. Флоренс доезжает до Бушвика и делает пару кругов по району в поисках чего-то похожего на магазин. В квартале от своего дома она примечает отличное место для парковки и, конечно, настолько хорошее, что уже занято. Внутри всё холодеет. Флоренс немного притормаживает, убедиться, что у неё нет галлюцинаций. Форд Гэри, этот нездоровых размеров монстр, занимает сразу два парковочных места. Не узнать невозможно. Такой в Нью-Йорке один. Пикапы скорее где-нибудь на ранчо можно встретить. У него распахнута дверца. И теперь Флоренс замечает самого Гэри. Тот грузит на заднее сиденье сумки. Странно. Разве тыковка живёт не в Уильямсберге? У него вроде там квартира. Из-за Форда появляется маленькая рыжая макушка. Пайпер. Сердце обрывается и падает куда-то вниз. Джек соврал, гарри не был у тыковки. Он провёл неделю с ней. С той ассистенткой, которой Флоренс его ревновала. И, судя по всему, не зря. Пайпер выглядит немного растерянный, а по количеству сумок, понятно, они переезжают вместе. Когда Гэри захлопывает дверцу и подсаживает Пайпер на сиденье, Флоренс даёт показам. Она не задерживается ни на секунду. Видеть их вдвоём слишком больно. Еда перестаёт быть важной. Хочется скорее оказаться в квартире и забыть о том, что когда-то вообще знала Гэри Барнса. Она паркуется на прежнем месте. Не идеально, но пока лучшего Флоренс всё равно не находит. Быстро поднимается по широкой лестнице, игнорируя чей-то громкий спор с нижнего этажа. Попасть ключом в замочную скважину удаётся только с третьего раза. Руки дрожат. Они вместе. Пайпер добилась своего. Сколько, интересно, времени прошло, прежде чем они начали встречаться. Нисколько, наверное. Гэри уехал к ней. Флоренс чувствовала, но позволила Джеку себя обмануть, просто потому что ложь звучала слишком здорово. Не раздеваясь, она валится на кровать. Остаться наедине с собой оказывается сложнее, чем предполагалось. Все эмоции, которые тщательно заталкивала подальше, чтобы быть цивилизованным человеком, накрывают как цунами. Ненависть, злость и обида смешиваются в причудливом коктейле. Сковывают грудь и не дают дышать. Непонятно, что можно сделать, чтобы стало легче. Позвонить Джеку, позвонить Гэри, позвонить Тыковке. Заставить каждого из них объяснять произошедшее, пока не добьётся, наконец, правды. И что она с ней будет делать? Всё ведь очевидно и без разговоров. Гэри не просто ушёл от неё, он ушёл к Пайпер, к той, кому доверяет свои чёртовы секреты, которая залезла ему под кожу, поселилась там, а теперь ещё и в его доме. Бри была права. Им стоило сжечь чёртов флаг Манчестер-Сити. Тогда не только у Флоренс разбилось бы сердце. Спустя полчаса удаётся хотя бы встать, чтобы заняться квартирой. В одной из коробок она находит свою любимую пижаму. Флоренс носит её, когда болеет или грустит. Приятно иметь вещь, которая настраивает тебя на то, чтобы провести день в постели. Она была особенно кстати, когда Уэбер разнёс её выставку молодых европейцев. Недолго думая, Флоренс переодевается. Мягкая ткань тут же обнимает тело, а нежный лавандовый цвет успокаивает мечущиеся чувства. Раскидать коробки по углам и можно укладываться. День вышел слишком сложным, и нет сил выдержать ни минуты больше. Забравшись в постель, она с тоской оглядывает оставшиеся коробки. Целую неделю не могла собраться, а теперь ещё столько же понадобится, чтобы разложить всё по местам. Пакет с платьем от Джека мозолит глаза. Даже Бри не заставила Флоренс его примерить. Избавиться бы от этого напоминания об их ночи, но вещи правда красивая. Она откидывается назад на кровати и закрывает глаза. Буря в душе не то чтобы успокаивается, но как минимум становится глуше. Ещё пара минут — и удастся уснуть. Главное сейчас отключить голову, чтобы... Флоренс подпрыгивает вместе с кроватью. Соседи снизу выкручивают музыку на полную громкость. От резких ритмичных басов дрожит вся квартира. Даже коробки на полу вытанцовывают в такт. Сначала кажется, что скоро это прекратится. Один трек, может, два... Флоренс стискивает зубы и пытается переждать. Начинать знакомство с соседями со скандала не хочется. Ей без них тошно. Но через 10 минут становится очевидно, что веселье внизу только-только набирает обороты. Приходится подняться. Скачущие коробки норовят вернуться в центр комнаты, как будто у них тоже вечеринка. Флоренс спускается на один лестничный пролёт и видит Настюша распахнутую дверь соседской квартиры. «Извините», — пытается она перекричать музыку, но бесполезно. Стоило догадаться, ещё когда запахло травкой. Спокойным этот дом не назовёшь. Флоренс делает пару осторожных шагов внутрь, и почему-то её царапает страх. Впервые за долгое время она живёт одна, и что будет, если соседям не понравится замечание? Ещё и дверь такая ненадёжная. В центре гостиной, которая выглядит куда скромнее, чем её собственная, на полу сидят несколько человек. Хотелось бы надеяться, что это люди. Такой разношерстной компании Флоренс даже в колледже не видела. Дреды, цветные волосы, татуировки, пирсинг — весь спектр того, что запрещала мама. Они ничего особенного не делают, не танцуют, не курят, хотя пиво в красных стаканчиках стоит здесь же просто качаются в такт музыки, будто это их медитация. «Привет». Флоренс аккуратно касается плеча девушки с дредами. Та вскакивает и приглушает звук на большой переносной колонке. Через секунду за ней встаёт рослый чёрный парень с синими волосами. «Что-то случилось, мэм?» — осторожно спрашивает он. «Мэм? Ей даже 30 нет, а он уже...» Хотя, судя по его прическе, для них всех она и правда выглядит старой. «Видите ли», — с мягкой улыбкой произносит Флоренс, «я живу теперь прямо над вами, и когда вы слушаете музыку, у меня мебель танцует, можете приглушить». А ещё рано, с наглой улыбкой поднимается другой парень, раскрашенный татуировками до самой макушки. «Можешь затусить с нами». Гуфи, предупреждающий, останавливает его первый. «Не нужно. Сейчас вечер воскресенья», — говорит Флоренс. «Разве вам завтра не нужно на работу или учёбу?» «Мэм, мы сделаем потише», — примирительно произносит девушка. «Мы не знали, что в эту квартиру кто-то въехал. Там долго никого не было». «Неудивительно. Спасибо», — кивает Флоренс. «Но вы и правда можете заходить в гости», — добавляет парень с синими волосами. «Я Бен. Бен Дженкинс». «Художник. А это Хейзел». Девушка с дредами быстро кивает. «Мы с Хейзел здесь живём», — продолжает Бен, «а Гуфи в соседней квартире». «Ко мне тоже заходи», — подмигивает тот. «Видела когда-нибудь Ханг?» «Было такое», — морщится Флоренс. «И даже слышала. Скорее всего, ты слышала меня». «На улицах в Амстердаме?» «Странно, с тех пор ты сильно побледнел». «Приятно с вами всеми познакомиться» и спасибо, что сделаете потише. «А как вас зовут?» — уточняет Хейзел, заправляя назад выпавшие дреды. «Флоренс Миндоса. Знакомое имя. Вряд ли вы его...» «Флоренс Миндоса из галереи нового искусства?» У Бена сужаются глаза. «Это вы, мэм?» «Да», — недовольно признаёт она. «Мне сегодня пришёл от вас отказ». Она не представляет, как выглядят работы Бена Дженкинса. Слишком много просмотрела, чтобы запомнить. Флоренс неловко оглядывается в надежде заметить их на стенах, но там пусто. «Так случается», — примирительно произносит она. «Это ничего не говорит о вашем таланте, это только...» «Только отказ», — неожиданно широко улыбается Бен. «Всё в порядке. Я и не надеялся на самом деле получить ответ. Пока только стараюсь примелькаться». «Вам удалось», — кивает Флоренс. «Ну что же, спокойной ночи, я полагаю». Она разворачивается и старается попасть домой так быстро, как только позволяет достоинство. Не хотелось бы бежать, но на верхних ступеньках её шаг и правда становятся похожим на то. Ей не впервые сталкиваться с художниками, которым отказала. Такая работа. Случается сплошь и рядом. Но ещё никогда она не встречала с ними лицом к лицу, одетая в лавандовую пижаму. Работы Бена Дженкинса оказываются неплохими. Флоренс вглядывается в чёткие, выверенные линии абстрактного паттерна. Конечно, ему ещё рано у неё выставляться, не хватает собственного стиля но если его развитие продолжится, через несколько лет уже Флоренс будет охотиться на Бена Дженкинса, а не он пытаться примелькаться. Флоренс просовывает голову в кабинет Элис. Занята? Что случилось? Мистер Эвинг зашёл, спрашивает о тебе. Флоренс поднимается, расправляет морщинки на костюме, но укладывает на место сбившиеся на бок локоны. Хоть они с грегом и расстались больше трёх лет назад, неряхой выглядеть всё ещё не хочется. На секунду воспоминания сдавливают грудь. С Гэри можно было ошибаться, некрасиво простужаться и даже есть руками. Меньше всего его волновали чьи-либо манеры, а глаза загорались, когда она возвращалась с пробежки, вспотевшая и раскрасневшаяся. Флоренс успела привыкнуть к тому, насколько с ним легко. Будут ли её следующие отношения такими же комфортными? Хотя сейчас стоит спросить по-другому. Будут ли у неё вообще какие-либо отношения? Она выходит в зал и быстро находит глазами знакомую высокую фигуру. То, как этот мужчина держится, одет, даже то, как наклоняет фигуру, разглядывая детали на одну из работ, не оставляет иллюзий. Это выходец из старой семьи. Грегори Эвинг. Третий. Первая любовь — человек, который вдребезги разбил ей сердце. Судя по белоснежной рубашке и строгим тёмным брюкам, спустился из своего кабинета в пентхаусе соседнего небоскрёба. Спасибо, что без жены. «Прости, если заставила ждать», — Флоренс аккуратно касается его локтя. «Работа». «Добрый день, дорогая». Тут же разворачивается Грег и опускается к ней с привычным поцелуем в щёку. «Всё в порядке. У тебя обновление экспозиции?» «Ты давно не заходил», — отвечает она с выученной улыбкой. «Я отхватила тебе Мартина». «Вижу», — кивает тут впечатлённо поджимая губы. Долго сопротивлялся. Несколько месяцев за ним бегала. Пришлось пообещать, что дам лучшее в Нью-Йорке освещение, и оно стоило мне целое состояние. «Окупается», — грег кладёт руку ей на плечо. Как насчёт ланча? Они давно не выбирались на ланч, да и вообще не виделись пару месяцев. На самом деле не хочется идти. Сейчас Грэга снова больно видеть. Но они договаривались сохранить дружеские отношения, к тому же ссориться с арендодателем и инвестором главного проекта своей жизни было бы глупо. Идти недалеко. Обычно они обедают в семейном ресторанчике в квартале от галереи. Грэг идёт в двух шагах от неё. Он держал приличную дистанцию на людях, даже когда они встречались, а сейчас лишь увеличивает её. Словно в него встроен свод правил на любой случай жизни, и он дышит ими. Иногда Флоренс интересно, как он ведёт себя с женой. Этикет Грэга всегда был безупречным, но дома, за закрытой дверью, он позволял себе многое. А однажды они даже ели мороженое из одного рожка и страшно вымазались. Дорога проходит в молчании, и Флоренс это не напрягает. Грег умеет управлять всем — и разговором, и тишиной. Сейчас, когда в жизни царит полная неразбериха, его присутствие — это нечто незыблемое, то, на что можно опереться. И как бы жизнь ни менялась, у неё всегда будет Грег. Не в качестве парня или мужа, но как друг. Точно. Он пропускает её внутрь, придерживая дверь, и подставляет кресло. Всё настолько знакомо, что даже странно оказаться на островке привычки в это время. У него и прическа не менялась с университета. Всегда та же стрижка, аккуратная, подчёркивающая правильные аристократические черты лица. И только одна пшеничная прядка протестующе выбивается, выражая единственный вид бунта, который ему доступен. «У тебя что-то случилось», — говорит грек когда учтивый официант, приняв их заказ, исчезает. На лице написано. «Флоренс, я знаю тебя слишком давно. Нужна помощь». Вместо ответа она медленно качает головой. Что он может сделать? Вернуть прошлое и спасти её отношения? «Может, расскажешь?» «Я переехала», — слабо улыбается Флоренс, — «в Бушвик». «Милая квартира в мансарде, кстати, с выходом на крышу». «Вы расстались», — цепкий взгляд приковывает к себе, не давая отвернуться. «Расстались», — эхом повторяет она. «Время пришло». Грег замолкает на несколько секунд, внимательно рассматривая её. Его лицо смягчается, и он немного подаётся вперёд. «Как ты себя чувствуешь?» «Я в порядке», — невольно опускает глаза Флоренс. Хочешь поговорить? Нет. Это вылетает слишком быстро, и рука машинально тянется прикрыть рот. Ему не нужны ни её доводы, ни переживания. К тому же в этой истории Флоренс — не самый положительный персонаж. Изводила Гэри ревностью, влезла в чужой компьютер, в телефон, наговорила всякого. Грэг вряд ли знает эту её сторону. «Может, есть вещи, которые я могу для тебя сделать?» «А что тут сделаешь?» — нервно смеётся Флоренс. «Уже расстались. Я переехала. Зато, видишь, на работе получше. Я тоже чувствую себя не так плохо. Жизнь всегда всё компенсирует. Помнишь?» «Не нужно меня обманывать моими же словами», — недовольно щурится Грэг. «Ты же знаешь, что я в любой момент готов выслушать». «Тогда садись поудобнее», — отвечает она медленно. «Но помни, ты сам предложил».